Шаг восьмой. Список вещей, которыми можно заняться в перерыве. 5 минут перерыва более чем достаточно, чтобы выполнить небольшие задачи, которые захламляют ваш список дел. Вы упорно трудились 25 минут и готовы сделать небольшой перерыв. Проблема в том, что традиционный тайм-блокинг дает вам всего 5 минут. А за это время можно сделать не так уж много вещей. Правильно? Неправильно. Существует огромное количество задач, которыми вы можете заняться во время коротких перерывов. Главное — провести мозговой штурм и составить список заранее. Так вы сможете не тратить драгоценные минуты на то, чтобы придумать, чем заняться, а вместо этого сразу приступите к делу и используете перерывы с максимальной пользой. Этот шаг будет относительно коротким, в отличие от седьмого шага. Мы пройдемся по многим простым вещам, которые укладываются в пятиминутные перерывы. Список таких дел лежит рядом с моим рабочим местом. Ознакомьтесь с ними и в свой список добавьте те, которые, по вашему мнению, могут понравиться вам. Большинство занятий, приведенных далее, предназначены для тех, кто работает дома. Стоит также отметить, что речь идет о небольших задачах. Вы не сможете подстричь лужайку перед домом или закупить продукты на неделю. Но вы сможете выполнить любое из перечисленных далее дел. Воспользоваться уборной. Важно откликаться на естественные потребности организма. При этом старайтесь не посещать уборную в рабочий отрезок времени. Ходите в туалет только во время перерыва. Выгулять собаку. Ваша собака тоже должна откликаться на естественные позывы. Проблема в том, что если у собаки нет доступа к собачьей двери, ей понадобится ваша помощь. Когда наступит время перерыва, возьмите поводок и выведите собаку на улицу. Короткая прогулка принесет двойную пользу, поскольку даст вам возможность размять ноги. Заварить себе кофе. Исследования показывают, что умеренное количество кофеина может повысить вашу производительность. Если ваш желудок хорошо переносит кофе, Используйте свой пятиминутный перерыв, чтобы заварить себе чашечку. Если у вас чувствительный кишечник, заварите чашку черного чая. Это даст вам заряд кофеина без расстройства ЖКТ. Запустить стирку. Грязная одежда и полотенца сами себя не постирают. Когда вы будете готовы сделать перерыв, закиньте вещи в стиральную машину или переложите их из стиральной машины в сушилку. Это заставит вас встать из-за стола и подвигаться. Ну и в качестве бонуса у вас будет чистая одежда. Размять ноги и налить стакан воды. Если вам не хочется заниматься чем-то конструктивным, просто встаньте и выпейте стакан воды. Для продуктивной работы необходимо потреблять достаточной жидкости. В качестве альтернативы вы можете держать на рабочем столе большую бутылку с водой, но в этом случае вы лишите себя возможности размять ноги. Выполнить несколько простых упражнений. Если вы похожи на меня, то наверняка не раз говорили себе, что у вас нет времени на физические упражнения. Возможно, вы даже убедили себя в этом. На самом деле вы можете выполнять множество простых упражнений во время пятиминутных перерывов. Вот несколько идей. Отжимание, приседание, подъем гири, йога. Ягодичный мост, планка, выпады, прыжки на скакалке. Прибраться на столе. По мнению экспертов, захламленный стол свидетельствует о беспорядке в голове. Лично я нахожу утешение в замечании Альберта Эйнштейна. Если загроможденный стол — признак беспорядка в голове, то что же нам следует думать о пустом столе? Для некоторых людей работа среди хаоса бывает полезной. Кажется, что беспорядок подстегивает их творческий потенциал, а вот повышает ли тот же беспорядок производительность труда, пока неизвестно. Вот что я вам посоветую. Если вы постоянно ищете что-то на своем столе, значит, пора навести порядок. Хорошая новость заключается в том, что вы можете прибраться на своем столе за время одного или двух коротких перерывов. Единственное условие — безжалостно отнестись к тому, что вы решили выбросить. Сейчас не время для сентиментальности. Заняться дыхательными упражнениями. Большинство из нас привыкло делать неглубокие вдохи. Мы сидим за рабочими столами, склонившись над клавиатурой, и сохраняем позу, способствующую этой привычке. К сожалению, неглубокое дыхание влечет за собой множество негативных последствий для здоровья например, ограничивает количество кислорода, поступающего в мозг, а это затрудняет концентрацию внимания и увеличивает восприимчивость к стрессу, что еще сильнее снижает нашу способность продуктивно работать. Поверхностное дыхание может даже помешать нам спокойно и глубоко спать ночью. Используйте пятиминутные перерывы для упражнений на глубокое дыхание. Вы почувствуете себя более расслабленными и бодрыми, и в результате станете продуктивнее в рабочие временные блоки. Выбросить пару вещей из шкафа. Шкафы часто забиваются ненужной одеждой и обувью и разными предметами домашнего обихода. Мы покупаем новую одежду, а старая остается лежать в шкафу и годами не видит солнечного света. Почему бы не использовать пятиминутные перерывы, чтобы навести порядок в шкафах? Не стремитесь вычистить их полностью. Просто выберите несколько вещей, которые можно выбросить или отдать на благотворительность. Будьте безжалостны. Если вы так и не надевали уродливый свитер, висящий в глубине шкафа с 2010 года, каковы шансы, что вы наденете его? Помыть посуду или загрузить посудомоечную машину. Посуда, если ее не мыть, накапливается. Странно, но она отказывается мыть себя сама. Если вы все же не склонны к тому, чтобы неделями складировать грязные кружки, тарелки и стаканы, вы сможете очистить раковину за несколько минут. Это идеальный вариант для перерыва. Забронировать столик на ужин. Каждую пятницу мы с женой выбираемся на ужин. Это дает нам возможность отключиться от работы и насладиться обществом друг друга за вкусной едой. Но поскольку по пятницам в любимых ресторанах многолюдно, Мы посещаем только те, где можно забронировать столик. Некоторые заведения принимают бронь онлайн, другие — только по телефону. В любом случае, чтобы забронировать столик, нужно потратить всего несколько минут. Таким образом, эта задача идеально подходит для перерыва. Посмотреть бумажную почту. Большая часть бумажной корреспонденции, которую я получаю, — это реклама. Мои счета приходят через интернет. Оплачиваю я их также. Личное общение тоже веду по электронной почте и телефону. Неужели кто-то до сих пор отправляет письма? Но через неделю в моем почтовом ящике обычно оказывается хотя бы несколько писем. Я могу легко открыть их и выбросить ненужный хлам в течение пяти минут. Обратите внимание, что здесь я имею в виду те письма, которые доставляют почтовые работники, а не электронную почту. Об электронной почте мы вкратце поговорим в разделе «Несколько вещей», которые не стоит делать в перерывах. Послушать любимую песню. Музыка помогает нам отвлечься от работы и дает мозгу передышку. Исследования показывают, что она также может стимулировать физиологические эффекты. Ученые обнаружили, что музыка может влиять на кровяное давление, изменять настроение и даже повышать секрецию отдельных иммунных гормонов. Они утверждают, что музыка также может улучшить наше пространственное мышление и навыки чтения. При этом тип музыки, которую вы слушаете, играет определенную роль. Эффект от прослушивания Шопена и Моцарта, скорее всего, будет отличаться от эффекта, который произведут Металлика или Эминем. Исследования на эту тему выходят за рамки данного руководства к действию. Главное, что 5 минут — Вполне достаточно, чтобы дать мозгу музыкальную передышку между временными блоками. Сыграть в видеоигру. Видеоигры могут обеспечить такой же здоровый отрыв от работы, как и музыка. Разница в том, что ваш ум остается активным. Большинство видеоигр предполагают достижение цели. Это требует мастерства или концентрации, а зачастую и того, и другого, так что умственная активность Обязательное условие. По данным Американской психологической ассоциации, видеоигры улучшают наши навыки решения проблем. Это стоит учитывать, если вы на работе регулярно сталкиваетесь со сложными задачами. Игры также улучшают обработку информации мозгом и способность концентрироваться. Игры могут оказаться не такой уж пустой тратой времени, как многим кажется. Если вы планируете играть в игры, следует помнить об одном важном нюансе. Выбирайте игры, которые состоят из этапов, которые можно пройти за несколько минут. Отличный пример — популярная игра Quell. Она не только отличается великолепной графикой, но и состоит из уровней, каждой из которых можно пройти за 60 секунд или меньше. Кроме того, игра создана в формате головоломки, что позволяет мозгу оставаться в тонусе. Если у вас есть смартфон или планшет, Вы можете скачать игру бесплатно, Amazon, или за пару долларов, iTunes. Среди других хороших игр Free World Trap, Hangman, Monster Busters, Retro Attack и Solitaire. Их объединяет то, что в них можно играть быстро, они не затягивают вас на многочасовую игровую сессию, как Halo или Call of Duty. Сотни подобных игр можно бесплатно скачать на смартфон, или играть в них прямо через браузер. Посмотреть на улицу. Вы когда-нибудь выходили на улицу после напряженной работы и смотрели вдаль? Рассеянное созерцание далеких деревьев, облаков или спокойного водоема совершенно завораживает. Даже сидя на крыльце и наблюдая за проезжающими мимо машинами, можно добиться почти гипнотического эффекта. Это отличный способ провести пятиминутный перерыв. Он дает возможность расслабиться и снять стресс. Небольшой совет. Ставьте таймер, иначе можно зависнуть надолго. Оплатить пару счетов. В идеале у вас должна быть настроена автоматическая оплата счетов через интернет, чтобы не тратить время на их оплату вручную. Если у вас нет автоматической оплаты счетов, используйте перерывы, чтобы позаботиться о них. Пять минут — это достаточно много времени, если вы организованы. Если вы платите через интернет, создайте в браузере папку с закладками для каждого сайта оплаты. Во время перерыва просто откройте закладки и оплатите счета. Нет необходимости открывать бумажные и почтовые счета, поскольку сумма к оплате отображается на сайте каждого поставщика. Если вы все еще выписываете чеки, вам придется работать быстро. Скрытие почты, выписывание чеков и наклеивание марок требует времени. В зависимости от того, сколько счетов вам нужно оплатить, 5 минут может оказаться недостаточно. Самое время перейти на онлайн-оплату счетов. Сыграть на гитаре. Или пианино, или скрипке. Если вы играете на музыкальном инструменте, используйте перерывы между блоками для практики. Это поддержит ум и тело в рабочем состоянии. А вы насладитесь перерывом от текущей задачи. Кроме того, улучшите навыки игры на любимом инструменте. Само собой разумеется, что сейчас не время доводить до совершенства прелюдию до диез минор Рахманинова. Оставьте эту задачу для более длительных перерывов. Или, что еще лучше, отложите до конца рабочего дня. Вместо этого используйте короткий перерыв для отработки гамм или доработайте тот убийственный риф, или захватывающую мелодию, которую вы когда-то придумали. Уберите небольшую часть жилища. Мало кто с нетерпением ждет уборки в доме. Пылесосить, вытирать пыль, драить швабры и подметать — все это не вызывает у большинства из нас никакого восторга. Если вы похожи на меня, то вам нравится жить в чистом доме, но у вас аллергия на те задачи, которые делают это возможным. Моя проблема в том, что работа кажется непомерной. Но уборку всего может уйти несколько часов. Это обескураживает до такой степени, что проще не делать ничего. Я знаю, что это не выход, но мое естественное отвращение к работе по дому помогло мне рационально подойти к решению. Последнее время мне помогает такое решение. Я использую перерывы между временными блоками, чтобы заняться домашними делами. Перед первым блоком дня я выставляю пылесос, тряпку для вытирания пыли, веник и моющее средства на виду. Таким образом, мне не приходится их искать. В перерыв я убираю небольшой участок. Могу пропылесосить комнату, помыть вчерашнюю посуду или вымыть пол в ванной. Я работаю быстро, потому что не хочу тратить много времени. Я не стремлюсь к совершенству. Мой дом никогда не попадет на обложку журнала. Моя цель. Поддерживать чистоту, но работать быстро. Если ваш дом нуждается в уборке, но вы не хотите нанимать клининг, попробуйте делать работу в перерывах. Главное — планировать задачи заранее. Определите участки дома, которые вы будете убирать во время каждого перерыва. Затем возьмите необходимые средства, чтобы они были под рукой, когда понадобятся. Прибраться в машине. Когда я учился в колледже, в кабине моего пика царил абсолютный бардак, только если я не ехал на свидание. Тогда чудесным образом мой пикап был чист, как стеклышко. Сегодня все по-другому. В салоне моей машины всегда чисто. Вот мой секрет. Во-первых, я минималист по натуре. Я стараюсь не собирать вещи, поэтому в моей машине редко валяется хлам. Во-вторых, если есть предметы, которые нужно выбросить, например, стаканчик из-под кофе в подстаканнике. Я выбрасываю их во время перерывов. Я советую вам делать то же самое, если в вашем автомобиле бардак. Если вы не собирали хлам в течение нескольких месяцев, вы наведете порядок в салоне за несколько минут. Большую часть вещей, скорее всего, можно будет выбросить. Заправить кровать. Если вы ненавидите застилать постель, я вам сочувствую. Я тоже не люблю это делать. Но поскольку мы с женой обожаем ложиться на заправленную постель, то в какой-то момент ее кто-то должен застелить. Подобную задачу лучше оставить на короткий перерыв, чтобы у вас был шанс отойти от стола после рабочего отрезка времени, подвигаться и разогнать кровь в организме. Не застилайте постель сразу, как только встали утром, если только это не поможет вам почувствовать себя более организованным и, соответственно, более продуктивным. Подождите, пока будете готовы сделать небольшой перерыв в течение рабочего дня. Навести порядок в ящичках и шкафчиках. Если вы относитесь к тем редким людям, в чьих ящиках и шкафах всегда порядок, я отдаю вам честь. Это достойно похвалы. Мои ящики и шкафчики живут своей жизнью. Я могу навести в них порядок в понедельник, а в пятницу обнаружить там абсолютный бардак. Проблема в том, что у нас с женой в них хранится слишком много вещей. В ящике для носков слишком много носков. В шкафу для посуды слишком много посуды. У нас так много вилок и ножей, что в наш дом может прийти голодная армия, и недостатка в посуде не будет. Теперь я трачу несколько минут, чтобы привести вещи в порядок. Это больше не та битва, в которой я обречен на проигрыш. Больше не приходится сражаться с беспорядком или мириться с хаосом в шкафах. Теперь я легко нахожу то, что мне нужно. Вы, наверное, уже догадались, что в перерывах между работой я навожу порядок в ящиках и шкафчиках. И вы правы. Если в ваших ящиках царит беспорядок, попробуйте применить мою стратегию. Как и при уборке дома, заранее спланируйте, какие ящики и шкафы вы будете разбирать. Зайти на любимый развлекательный сайт. Шутки могут дать столь необходимый отдых от напряженной сосредоточенности, которую вы поддерживали в течение всего временного блока. Они позволят отключиться от работы и дадут мозгу возможность восстановиться. Вы, вероятно, удивитесь, как несколько смешков могут изменить ваше мироощущение после 25 минут концентрации. Как вы знаете, в интернете нет недостатка в юмористических сайтах. Но хорошие я могу пересчитать по пальцам одной руки. И у меня останутся три незагнутых пальца. Лично мне нравится jambajoke.com. Его администратор Рэнди Кассингем, который также руководит старым сайтом странных новостей thisistru.com. Вот почему мне нравится этот сайт. Шутки короткие, большинство шуток смешные, Хотя некоторые шутки и затрагивают рискованные темы, там нет грязных шуток. Можно выбирать по категориям. Сайт регулярно обновляется. Если у вас есть любимый сайт шуток, обязательно воспользуйтесь им. Если нет, загляните на jambajoke.com. Почитать любимый комикс или рассказ в картинках. Комиксы служат той же цели, что и юмористические сайты. Они стимулируют ваше чувство юмора и дают возможность отвлечься от работы. Кроме того, вы не отдаете себя занятию, которое может занять больше пяти минут. Вы можете прочитать несколько комиксов во время короткого перерыва. Я давний поклонник комиксов. Способность автора рассказа вызвать ухмылку, а иногда и откровенный смех, используя лишь несколько изображений и слов, восхищает меня. Хотел бы я обладать таким талантом. Вот несколько моих любимых. Дилберт, Кельвин и Хоббс, Энди Кэп, Дунсбери, округ Блум. На сайте gocomics.com вы найдете кучу архивов с рассказами в картинках. У меня в браузере Chrome есть папка со ссылками на любимые, поэтому мне не нужно их искать. Я просто открываю папку, нажимаю «Открыть все закладки» и просматриваю их все менее чем за 5 минут. Просмотреть краткосрочные и долгосрочные цели. У вас должны быть цели, которые подробно описывают, чего бы вы хотели достичь в ближайшие месяцы и годы. Недостаточно просто держать их в голове. Необходимо записать их, чтобы придать им ясность. Превратить их из неопределенных желаний в четкие цели. Вот почему так много успешных предпринимателей и владельцев бизнеса записывают свои цели а некоторые даже хранят их на листке в бумажнике. Записывая цели, вы получаете возможность пересмотреть их, задача, которая идеально подходит для перерывов между временными отрезками. Вы можете сделать это за несколько минут. Такой ритуал поможет вам следить за прогрессом. Если вы создали эффективную систему постановки и отслеживания целей, вы сможете сразу понять, на каком этапе вы находитесь. Вы также сможете выявить цели, которые со временем стали для вас менее важными. Присвойте им более низкий приоритет. Используйте пару перерывов в неделю, чтобы просмотреть цели и оценить прогресс в их достижении. Прочитайте список и спросите себя, по-прежнему ли каждая из них важна для вас. Если да, проверьте, что вы все еще на пути к достижению цели, учитывая сроки, которые вы для нее установили выбрать мелкие задачи из списка дел и завершить их. Еще на втором шаге мы говорили о работе над пакетом задач. Напомню суть. Выделяете полный рабочий блок 25 минут на кучу мелких дел и делаете их все подряд. Так получается быстрее, чем выполнять по одной задаче за раз. Скажу кратко, это работает. Если вы похожи на меня то у вас есть куча мелких дел, которые вы все время откладываете, но выполнять их надо. Например, вот какие пункты есть в моем списке дел. Выбрать упражнение для пресса, купить книгу Пола Жамина, сделать плейлист Ван Халена, оплатить страховку на автомобиль, посмотреть плагины для WordPress, распечатать календари на первый квартал года, узнать, сколько клетчатки содержится в сладком картофеле. Заметили? Каждый пункт можно выполнить за минуту или меньше. Я могу выполнить несколько из них за один десятиминутный перерыв. Помните, я следую персонализированному графику. Такие вещи важны для меня, но они могут быстро накапливаться и придавать моему списку дел совершенно пугающий объем. Я останавливаю процесс накопления и работаю над такими задачами во время перерывов. Несколько вещей, которые не стоит делать перерывах. До сих пор мы говорили о занятиях, которые хорошо подходят для пятиминутных перерывов. Все они могут быть выполнены без опасения случайно затянуть паузу в работе. Теперь давайте поговорим о том, от чего лучше воздержаться. По крайней мере, до тех пор, пока в вашем распоряжении не появится больше времени. Не проверяйте электронную почту. Этот процесс затягивает. Вы можете решить потратить 5 минут на ответы клиентам, друзьям и родственникам, а потом обнаружить, что прошло уже целых 20. Дождитесь обеденного перерыва или конца рабочего дня, чтобы ответить на электронные письма. Социальные сети еще более соблазнительны, чем электронная почта. Вы наверняка не раз убедились на собственном опыте, что они негативно влияют на продуктивность и сбивают график временных блоков. Оставьте их на потом. YouTube может стать огромной проблемой для тех, кто отличается любопытством. Если я послушаю хоть одну песню Зизи Топ, можете быть уверены, что я просмотрю их альбомы и концерты, а может быть даже прочту посвященную им статью в Википедии. YouTube для меня как наркотик. Если у вас такая же ситуация, я настоятельно рекомендую избегать этого сайта во время ваших пятиминутных перерывов. Новостные сайты также плохи, как и YouTube. Заголовки специально составлены так, чтобы заставить вас кликнуть и прочитать статью. Затем сбоку страницы вы увидите кучу других заманчивых заголовков. Это похоже на падение в кроличью нору. Оставьте новости на потом, а еще лучше сядьте на низкоинформационную диету и вообще их не читайте. Когда в последний раз вы читали новость, которая действительно сделала вашу жизнь лучше? Не перезванивайте, если у вас был пропущенный. Легко попасть в западню разговора, который продлит ваш короткий перерыв. Помните, что только у вас есть стимул беречь время. Отважно защищайте его. Подумайте дважды, прежде чем идти на любимые блоги и форумы. Если вы планируете просто прочитать короткую заметку, все в порядке. Но если вы собираетесь оставить комментарий или написать ответ, Вы напрашиваетесь на неприятности. Вы не хуже меня знаете, что если кто-то не согласится с вашим комментарием или ответом, у вас возникнет соблазн защищаться. Это естественно. Но это еще и огромная трата времени. Я говорю по своему опыту. Избегайте занятий, требующих глубоких и напряженных размышлений. Перерывы предназначены для того, чтобы дать вашему разуму отдохнуть. Таким образом вы сможете вернуться к работе с чувством морального обновления и готовым завершить очередной отрезок времени. Если вы будете напряженно работать над сложной проблемой, ваш мозг никогда не получит необходимого перерыва. Оставьте тяжелые размышления на вечер, после того, как выключите компьютер. Помните, я говорил, что восьмой шаг будет коротким? Видимо, я солгал. В итоге он получился гораздо длиннее, чем я предполагал. Приношу извинения. Плюс в том, что теперь у вас есть длинный список занятий, которыми вы можете заниматься в перерывах между временными блоками. Если вам не хватает идей, воспользуйтесь теми, которые я привел ранее. В следующем шаге мы рассмотрим инструменты, которые помогут вам извлечь еще больше пользы из метода временных блоков.